Тина оказался совершенно прав. Челнок врезался в пустыню в двух километрах от центрального. На месте взрыва образовалась гигантская воронка. Через пару месяцев песок и ветер скроют эту рану, но сейчас она производила неизгладимое впечатление. Всюду валялись металлические обломки корабля, детали корпуса, прочная обшивка, смятые сопла, искореженные опоры. Среди отдельных частей судна попадались изувеченные, разорванные тела и обгоревшая одежда. Вряд ли кого-то из погибших удастся опознать. Хищников поблизости не было, и земляне с чистой совестью двинулись к городу. Пусть оланцы сами разбираются в своих проблемах. Шли налегке, а потому, несмотря на испепеляющую жару, преодолели расстояние до Морсвила за 6 часов. Стюарт с восхищением разглядывал величественные, многоэтажные здания. Каменные джунгли постепенно закрыли весь горизонт. Когда-то здесь проживало несколько миллионов человек. Один из древнейших центров Оливии с тысячелетней историей. Города, так же как и люди, рождаются, достигают зрелости, величия, а затем умирают. Некоторые тихо и незаметно а большинство в тяжелых, страшных мучениях. Их уничтожают стихийные бедствия, безжалостные войны или глобальные катастрофы. Пройдут миллионы лет, и новая раса, покорившая планету, долго будет гадать над странными, чужеродными руинами. Впрочем, пол был далек от столь философских мыслей. Одно дело читать о мегаполисах в книгах, и совсем другое — увидеть их на его. Обвалившиеся пролеты, пустые глазницы окон, серые стены ничуть не смущали юношу. Он пребывал в состоянии эйфории. Появление охранниц Гетер окончательно добило впечатлительного Стюарта. Молодые, красивые девушки с крутыми бедрами, высокой грудью и загорелой кожей могли покорить любое сердце. Пол не отрывал взгляда от высокой блондинки в короткой тунике. Его намерения сомнений не вызывали. «Даже не думай!» — оборвал его грезы Олесь. «Тотчас лишишься головы. Это мутантки. Близких отношений с мужчинами они не поддерживают. Тосконка запросто продырявит тебя копьем». «Потерпи немного», — усмехнулся Жак. «Дойдем до грехов-пороков и получишь куда более соблазнительную девушку. выбору Брауна отменный». Удивлению наемников их задержали у передового поста. Причину воительницы не объяснили. Шотландец нервно поглядывал на вооруженных оливиек. Судя по решительным позам, красотки в случае неподчинения действительно прикончат чужаков. Ветераны вели себя более сдержанно. Тиун никогда не нарушит договор, если, конечно, с Зендой ничего не случилось. Когда мутантка появилась в сопровождении подруг, с души землян упал камень. Разногласия между кланами Гетер могли перерасти в откровенную вражду. Глен Лаун, лидер воинственного крыла сектора не одобряла заключение союза с наемниками. Однако авторитет Тиун был значительно выше. «Прошу прощения за недоразумение», — вымолвила Тосконко. «Девушки выполняли мой приказ». «Мы что-то сделали не так?» – спросил самурай. «Нет-нет», – поспешно проговорила Зенда. «Обычное любопытство. Наблюдатели заметили вчера вечером на Западе сильный взрыв. Неужели аланский корабль разбился?» Теперь все стало понятно. Город бурлил от слухов, и Оливийка решила получить информацию из более достоверных источников. Появление воинов оказалось как нельзя кстати. Вот они, преимущество соглашения. А я улыбнулся и снисходительно произнес. Ты не ошиблась. Челнок потерял управление и врезался в пустыню. Но, хочу вас огорчить, Центральный почти не пострадал. Уже через несколько дней он снова начнет принимать грузовые суда. Восстановление повреждений идет полным ходом. Гетера разочарованно вздохнула. Зенда сочувственно сказал японец. Перестань тешить себя иллюзиями. Экспансию аланцев остановить невозможно. Это целеустремленная, могущественная цивилизация, рвущаяся к господству. Рано или поздно планета будет принадлежать ей. Недавно мы нашли еще один космодром. Придет время и третьего, четвертого, пятого. На Тоскону хлынут сотни тысяч солдат и поселенцев. «Захват Оливии неминуем». «Вас давно не было?» — кивнула Тиун. «Где пережидали бурю?» «В корвиле ответил Тина. «Есть такой оазис на юге». «Взяли его штурмом перед самым ураганом». «Из-за глупости зазнавшегося мерзавца погибли сотни ни в чем не повинных людей». «А что стало с колонной, ушедшей из базы?» — спросила Тосконка. «Шквал ударил примерно через сутки». Они успели проскочить? Нет, честно признался самурай. Почти все колонисты погибли. Удалось спасти лишь десятую часть. А твоя разведка работает неплохо. У Гитер нет другого способа для выживания, вымолвила Зенда. Мы не обладаем большой физической силой, но зато боги наделили нас умом и хитростью, Изготовившегося к атаке врага можно опередить, если знаешь, где и когда он ударит. Разумная логика, согласился Аята. А слышали ли вы о боргах? Нет, после небольшой паузы произнесла Оливийка. Мерзкий народец, не удержался от реплики Декриньян. Во время голода съедают собственных женщин и детей. Но дерутся, сволочи, отлично. Прирожденные воины. «Здесь так не поступают даже вампиры», — заметила Тиун. «Мир устроен по-разному», — проговорил японец. «Не нам их судить». «А вот истреблять придется. Слишком сильная внешняя мутация в совокупности с повышенной агрессивностью. Аланцы не потерпят такого соседства. Один оазис уже завоёван «Это намек?» — Гетера гордо вскинула подбородок. «Информация к размышлению» спокойно ответил Тина. По знакомому коридору землян провели до нейтрального сектора. Удивительный островок законности в царстве силы и жестокости. Шотландец изумленно разглядывал мутантов на улицах города. Особенно его поразили трехглазые. Видеть зрачок посреди лба было весьма непривычно. Стюарт еще не сталкивался с местной фауной лесов. Тогда бы он знал, что данный вид является доминирующим на планете. Почему люди отличаются от животных по своему общему строению? Объяснение никто не находил. Может, их далекий предок вымер? Когда-нибудь ученые разгадают эту загадку. Заведение Броуна привело Пола в восторг. Тихая музыка, гвалт посетителей, полуобнаженные девицы и холодное пиво, от которого сводит зубы. Три кружки, выпитые залпом, утолили жажду, хмель ударил в голову. Тосконки с их колыхающимися бедрами стали еще привлекательнее. Так же, как Зенда, Нил долго выпытывал у наемников ценные сведения. Пришлось объяснить подробности катастрофы во второй раз. Хозяин грехов и пороков слушал очень внимательно. За неказистой внешностью скрывалась довольно незаурядная личность. Во время беседы Русич повернул голову и увидел Весту. Огибая изящным станом столы, девушка быстро двигалась к возлюбленному. Их поцелуй длился необычайно долго. Высокая грудь оливейки вздымалась от волнения, а длинные темные волосы нежно щекотали шею Храброва. «А я думал о наскет!» пьяным голосом воскликнул шотландец. «В тихом омуте черти водятся! За такую красотку не грех и жизнь отдать!» Веста устроилась на коленях у Олеса и обвела его шею руками, словно больше не собиралась никуда отпускать. На реплику Стюарта девушка внимания не обратила. «Я очень скучала», — тихо сказала Тосконко, целуя юношу в небритую щеку. Неожиданно взгляд Весты упал на лоб Русича. Маркиз не зря подтрунивал над товарищем. Шишка действительно была внушительная, а если прибавить к ней кровоподтек и ссадину, то вид получался устрашающий. Русые волосы Храброва не могли скрыть рану. Удар у Борга получился тяжелый. «Ты опять сражался?» испуганно вымолвила девушка. «И чуть не погиб!» Из глаз Оливийки покатились крупные слезы. «Перестань!» — смущенно произнес Олесь, прижимая Оливийку к себе. «Ничего серьезного, обычный ушиб!» Столкнулся головой о косяк двери. «Не принимай меня за ребенка!» — схлипывая, прошептала тосконка. «Я видела много поединков. Твою бесшабашную голову спас шлем!» «Такова наша доля!» — улыбнулся юноша. «Мы обязаны воевать!» Не волнуйся, меня не убьют. Это рана, случайность. Немного не уследил за противником. Если ты погибнешь, я покончу с собой, твердо проговорила Веста. Спорить с девушкой не имело смысла. Нежная, хрупкая оливийка обладала твердым характером. Русич ничуть не сомневался в том, что она выполнит обещание. Любовь страшная, обоюда острое оружие. «Малейшая ошибка, и тут же больно порежешься». Храбров ласково погладил тосконку по плечу. А я-то неторопливо допил свое пиво и встал из-за стола. Взглянув на захмелевшего шотландца, самурай снисходительно усмехнулся. Тина наклонился к Жаку и тихо сказал. «Я отлучусь по делам. Развлекайтесь, веселитесь. Все как обычно». Помоги Полу выбрать девушку и не давай ему больше пить. Еще пара кружек, и он не очухается до утра. Не исключено, что вылазка состоится сегодня ночью. Не беспокойся, — ответил француз. Парень будет в порядке. Вслед за японцем общую комнату покинули Олес и Веста. Ночь так коротка. Землянин слишком долго ждал этой встречи. Неизвестно, что принесет завтрашний день. Почти тут же Броун направил к наемникам двух очаровательных полуобнаженных невольниц. Игриво изогнув стан, яркая брюнетка с пухлыми губами обняла Стюарта. Воин даже задохнулся от неожиданности. Он не мог отвести взгляда от груди оливейки «Она моя?» — на всякий случай уточнил у Удокриньяна шотландец. «Целиком и полностью», — рассмеялся Маркиз. «Комната 407. Делай с ней что хочешь. Только смотри, не переусердствуй. И никакого вина. Обойдусь и без него», — вымолвил Стюарт, обняв рабыню. Предположение Аята не оправдалось. Друзья провели ночь спокойно. Их сон никто не потревожил. Впрочем, и Русич, и Шотландец спали довольно мало. В таком возрасте трудно утолить страсть после длительной разлуки. Храбров лежал на мягкой постели и смотрел, как высотные дома Морсвилла окрашиваются алым багрянцем восхода. Окна комнаты выходили на запад, и диск Сириуса Олесю был невиден. Но от этого зрелище становилось еще более эффектным и фантастическим. Причудливые формы строений давали пищу фантазии, заставляя создавать в голове удивительные, сказочные образы. Когда-то центр города представлял собой шедевр архитектурного творчества Оливии. В изобретательности и выдумке древним тосконцам не откажешь. Положив руку на грудь Русича, Веста спала как ребенок. Ее длинные волосы рассыпались по белоснежной подушке, на щеке пылал яркий румянец, гладкая, загорелая кожа потрясающе контрастировала со светлым покрывалом. Как Нилу удается поддерживать белье в столь идеальном состоянии, для Храброва до сих пор оставалось загадкой. Потрясающая чистота. Наверняка владельцу заведения достался какой-то богатый склад. Другого объяснения чуду юноша не находил. Простыни и наволочки как новые. А ведь вокруг Морсвела на сотни километров простирается пустыня смерти. Ветер, откуда бы он ни дул, постоянно несет на город тонны песка и пыли. Но в грехах и пороках человек чувствовал себя словно в раю. Здесь даже дышалось легко и свободно. Олесь закрыл глаза и впал в блаженную дрему. «Хватит спать, лежебоки!» — раздался громкий голос Жака. В дверном проеме комнаты застыла фигура француза. Девушка повернулась на спину, подняла руки, медленно потянулась обнажая крупные груди стеснительностью весста никогда не отличалась. это качество в современной оливии непозволительная роскошь За спиной до корреньяна появились тина и маленький полный лысоватый мужчина Русич сразу узнал сфина самурай и тосконец проследовали в соседнюю комнату Поймав взгляд храброва маркиз проговорил отправь красавицу вниз «Стол для них уже накрыт. Мы позавтракаем здесь. Надо кое-что обсудить». Девушка взволнованно посмотрела на возлюбленного. Обычно земляне приходили в город отдохнуть и развлечься. Никаких тайно серьезных бесед. В словах Жака ощущалась какая-то недосказанность. Юноша поцеловал Весту, улыбнулся и сказал, «Я скоро освобожусь. Ерундовое дело». Возражать Оливийка не стала, хотя и не поверила олесю Маленьких проблем в Морсвилле не бывает. Любой конфликт легко перерастает в кровавую схватку. Облачившись в легкое платье, она быстро покинула номер. Мужчины не любят, когда женщины вмешиваются в их дела. Это правило Веста усвоила хорошо. Ситуация не изменится, а отношения будут испорчены. Уж лучше терпеливо ждать развязки и надеяться на благоприятный исход. Вскоре в комнату вошел стюард. Судя по ленивым движениям и пустому, бессмысленному взгляду, ночь уж атландца получилась бурной. Знакомство с Орелом заняло несколько секунд. Кресел не хватало, и Храбров с Декриньяном устроились на кровати. Раздался осторожный стук в дверь. Двое мальчишек-подростков Принесли на подносах мелко рубленное жареное мясо кона, свежие фрукты и кувшин холодного вина. Пол залпом осушил большой бокал. Глаза наемников постепенно приобретали более осмысленное выражение. Как только слуги удалились, Аято встал, проверил коридор и довольно тихо произнес «К походу все готово. Мы могли бы отправиться уже сегодня». Однако Сфин предлагает подождать еще сутки. Почему? Объяснит сам. «Я нашел отличный тоннель», — вымолвил тосконец. «Выйдите на поверхность в трехстах метрах от бывшего музея искусств. Беда в том, что это почти центр сектора. Черти — существа подозрительные, у них довольно надежная охрана. Даже столь малое расстояние миновать незаметно вам не удастся». Днем чужаков сразу опознают, а ночью группу остановят для проверки первый же пост. Боя не избежать. Есть другое решение, догадался Русич. Да, кивнул бывший бродяга. Завтра эти мерзавцы проводят очередной ритуал жертвоприношения дьяволу. Таких праздников всего четыре в году. Вы очень удачно появились в городе. Жрецы уже отобрали и купили пять рабынь. Следующей ночью на улицах будет царить хаос и столпотворение. Идеальное время для вылазки. А в чем заключается ритуал? Точно не знаю, пожал плечами Орл. Черти умеют хранить свои тайны. Охрана на границе значительно усиливается. Но судя по огромным заревам в разных частях сектора и восторженному воплю толпы, Невольниц сжигают заживо. Подробного описания казни мне слышать еще не доводилось. Убийцы молчат, а других свидетелей преступления нет. Понятно. Скептически усмехнулся Маркиз. Нам предстоит лицезреть весьма экзотическое действо. Как казнят ведьм, я уже видел. Человеческая глупость беспредельна. Дикое, варварское желание получить милость высших сил лишая жизни кого-то другого. «И давно в городе проходят подобные праздники?» спросил Олесь. «Да», — ответил Оливиец. «Секта возникла сразу после катастрофы. Она имела много сторонников. Одно время поклонники дьявола даже пытались диктовать свои условия другим кланам, но постепенно их влияние ослабло. Сейчас редко кто из других секторов переходит к чертям». Религиозный фанатизм идет на спад, каждый думает только о себе. «Если я правильно понял, в западных кварталах живут и люди, и мутанты», – проговорил Храбров. «Именно так», – подтвердил Оливиец. «Физиологические отклонения для последователей культа значения не имеют. Главное – образ жизни, соблюдение определенных правил и готовность принести любую жертву покровителю». Акты самосожжения вовсе не редкость. В комнате воцарилась тишина. Земляне обдумывали предложение сфина Риск в любом случае велик. С одной стороны, в толпе легче затеряться, с другой, возрастает опасность быть опознанным. Если это случится, на чужаков развернется настоящая охота. Выбраться из сектора тогда вряд ли удастся. «Черти не угомонятся до тех пор, пока не убьют святотадцев». Сделав большой глоток вина из бокала, Жак с равнодушным видом произнес. «Один день нас не устроит. Я готов подождать». Русич и шотландец не стали возражать. Еще сутки отдыха и блаженства. Шумная компания покинула номер и двинулась вниз по лестнице в общий зал. Надо вести себя уверенно и раскованно, чтобы не привлечь внимание морсвельцев. Необычное поведение наемников вызовет подозрение за ними начнут следить, и тогда блестящий план рухнет. Впрочем, воины умели расслабиться. Пьяный кутеж длился до следующего утра. Олесь даже плохо помнил, как добрался до постели. Проснулся он, как обычно, в объятиях Весты. Судя по положению Сириуса, день был в самом разгаре. В голове неприятно шумело, глаза открывались с трудом, а во рту все пересохло. На столе стоял графин с густым напитком желтого цвета. Храбров залпом осушил его до половины. Теперь следовало привести себя в порядок. Купание в холодной воде прибавило бодрости. Слегка покачиваясь, юноша направился к кровати поиски одежды оказались не такими уж простыми. В этот момент приподнялась на локте Оливийка. Девушка тоже пребывала в прострации. Пробурчав что-то невнятное, тосконка рухнула обратно на подушку. Погуляли вчера на славу. День пролетел быстро. Русич даже не заметил, как на улице стемнело. В темном небе вспыхнули тысячи звезд. Плотно поужинав, Наемники разбрелись по своим комнатам. Не напиваться же до бесчувствия каждый раз. Раздвинув шторы, Олесь созерцал ночной город. Уличные факелы с трудом разгоняли липкий мрак, вырывая из его объятий причудливые очертания строений. Кое-где из окон струился слабый свет. Простые граждане Морсвела ложились спать рано, зато и поднимались с рассветом. Выжить в подобных условиях можно только проявив невероятное трудолюбие и усердие. Судя по температуре воды в ванной, ее добывали из глубоких скважин. Без механизмов и приспособлений данную процедуру не осуществить. На прямые вопросы Браун улыбался и отвечал очень уклончиво. Секреты он умел хранить, но ведь кто-то все-таки это создал и построил. Ядерная катастрофа и гибель инфраструктуры не сломала тосконцев. Люди боролись за жизнь до конца и были по достоинству вознаграждены. Цепочка поколений не прервалась, хоть и претерпела ряд весьма существенных изменений. Тихо ступая, сзади подошла Веста. Девушка обхватила талию храброво руками и прижалась к его спине. Юноша отчетливо ощущал выпуклости ее тела. Природа не обделила Оливийку красотой. «О чем задумался?» — вымолвила Веста. «О странностях судьбы», — улыбнулся Русич. «Два года назад мы с тобой жили на разных планетах. Я даже не представлял себе, как огромна и многообразна Вселенная. Алланцы обогатили мое мировоззрение, но сделали из меня наемника-раба». Странный парадокс. Жалеешь, что попал на Тоскону? Нет. Олесь отрицательно покачал головой. Если бы не группа Делонта, я бы давно лежал на дне могилы. Не очень приятная перспектива. Господь дал мне второй шанс, и грех им не воспользоваться. Однако неволя тяготит душу. Хочется сломать клетку и вырваться на свободу. И ты сразу забудешь обо всем на свете. Голос девушки задрожал. Храбров повернулся к Оливийке, поцеловал ее в губы и тихо сказал. «Глупенькая, теперь нас ничто не разлучит. Мы до конца своих дней будем вместе. Ни при каких обстоятельствах я тебя не брошу. Уйдешь, когда захочешь сама». «Этого не случится», — прошептала Тосконка, увлекая юношу на постель. Дверь тихо скрипнула, И в тусклом свете факела обрисовался силуэт Тина. Взглянув на товарища, самурай усмехнулся и едва слышно произнес. «Олесь, нам пора». Русич не спал. Осторожно сняв с руки голову весты, он собрал вещи и выскользнул из комнаты. Одевался храбров уже в коридоре. Девушка не стала бы устраивать прощальных сцен, но проплакала бы до утра, А потому юноша старался ее не разбудить. Вскоре появились Стюарт и Декриньян. Воины покинули здание так же, как и при бегстве от властелина в пустыне год назад, через заднее окно. Веревка была припасена заранее. Встречу со Сфином Аято назначил у дома, под которым находился вход в подземную систему коммуникаций. Дорогу до него и Русич, и Японец помнили хорошо. Как только стихли шаги, тосконка встала с кровати и подошла к окну. Слёзы лились градом по щекам весты. По недомолвкам земля на нас сразу догадалась, что наемники планируют опасную вылазку. Несколько раз в разговорах упоминался ритуал жертвоприношения в секторе чертей. Оливийка не могла не заметить возбужденный блеск глаз возлюбленного. Все слишком очевидно. Сильное чувство приносит много страданий. Больше девушка не сомкнет глаз. С тревогой Веста всматривалась в зарево огня на западе. Кровавый праздник уже начался. От серой расплывающейся во мраке стены отделилась маленькая неказистая фигура. «Вы опоздали?» — с укором проговорил Орл. «Так получилось», — вымолвил Тина. «Чуть не наткнулись на патруль стражей порядка». «Идите за мной!» – скомандовал тосконец. Вытянувшись в колонну, воины последовали за сфином. Лишь плотно закрыв дверь подвала, оливиец позволил землянам зажечь фонари. Из темноты в неверном свете фонарей выступали груды мусора, щебня, коробки, исковерканные металлические балки. Удивительно, как до них еще не добрались местные кузнецы. Железо дорого ценилось в морсвиле. Забравшись в дальний угол, Орал разгреб песок и едва заметным движением открыл люк в канализацию. Один за другим наемники спрыгнули вниз. Отвратительный скрип опускающейся крышки нарушил тишину подземелья. Первая часть операции прошла успешно. Теперь предстояло преодолеть несколько километров по петляющим и расходящимся в разные стороны тоннелям.